Глава семнадцатая. Хм, не думаю, качает головой Тина. Хм, а вот это возможно, но так рисковать я не буду. Не делай так. Как не делать? Я ничего не говорил и не имел в виду. Это тебе так кажется. Хм. Вечером этого же дня мы втроём сидим на скамье у фонтана, грызя за сахарные яблоки на палочке. Удивительно, от лакомства не отказался даже Торн, но сюда мы пришли не за ними. В поле зрения дом, где пропал Гриммс. А может, ты не пропал, а просто побывал, но все же. Дом выделяется, он выше остальных, обветшали, но при этом давит своей гротескной архитектурой на весь аббатский антураж. Чёрный особняк, который смахивают на вампирский и больше подходит под программу сноса, но с неким предупреждением. Не трогайте меня, иначе прокляну. Сдается мне, сделано это специально. Судя по тому, как дом обходят стороной не только люди, но и кошки, для внушения страха. Тина прижимается ко мне бочком, трется. «Мрачновато». «Хм, соглашусь». «Морщусь». Что-то вы на пустом месте панику разводите. Торн поправляет доспех уже пятый раз. Чутье у меня редко подводит Римус. И сейчас оно говорит, не лезь туда. Костя, а ты что думаешь? О том, что когда вы выдуваете, изо рта выходит холодный воздух. А если... То горячий. От нечего делать, проверяю Костину теорию. И правда ведь? А если серьезно? «Чего вы от меня ждёте, мастер? Я советами разбрасываюсь под настроение, и сейчас оно для этого не подходит. Дом как дом. Смелее вломитесь с ноги, и вам не привыкать. Да и жильцам понравится, гарантирую». К слову, не все обходят особняк Дракулы стороной. За час уже четверо в него зашли, как к себе домой. Сначала человек в дорогих одеждах, потом эльф с подругой, тоже не из бедных. Следующим оказался гоблин, которого золотая цепь на шее тянула к земле. Правда, одежда на нем, Ух, мне очень. Даже отсюда я заметил на ней плесень. Говорят, для гоблинов плесень – это что-то вроде парфюма. Чем зловоннее, тем элитнее. «Все, кто туда зашел, при деньгах», – констатирую я очевидное. «Может, там какой-то клуб извращений?» Хм, вряд ли. Много ловушек», – Тин кивает. притом высшего уровня. Некоторые я даже не смогла определить, а значит, они поставлены магом выше шестой ступени. Стою. Ладно, хватит разглядывать. пойдемте проверим, что там такого интересного как для цивильного эльфа, так и для гоблина. Не теряя времени, я подхожу к дому, захожу во двор. Затылком чувствую напряжение Тины и Торна. Тянусь к двери, чтобы постучаться, но она открывается сама. На пороге стоит... Тина выдыхает. Альвейка — высокая, очень красивая девушка с ленющими ушами и черными волосами чуть ли не до пола. Насколько эльф выглядит красивее и благороднее человека, настолько и альф впечатляет больше, чем эльф. Да, тина красива. Но она косит под человека, поэтому теряет половину своего шарма. А тут... все в девушке подчеркивает, что она считает себя представительницей высшей расы. Одежда. «Осанка, выражение лица!» «Мы ждали вас!» «Ждали меня? Вы меня ни с кем не спутали!» Жрицы храма редко что-то путают!» «Храма? Не очень ваше заведение похоже на храм!» «Такова суть многих вещей — быть не похожими на то, чем они являются!» «Вам ли этого не знать, Римус Галлен?» «Она знает, кто я!» Сделаем вид, что я не удивлен. Об этом мог проболтаться только Гримс. Мастер! Жрицы в своем репертуаре. Трещат без остановки о смысле бытия. Не люблю жриц, особенно жрица того <х <х> храма. Ага, кого-то она мне напоминает. Прошу вас, проходите, не стойте на пороге. Так и делаем. Хоть инстинкты и орут развернуться и уйти из этого странного места. Другая часть меня убеждена в обратном. Первое, что я вижу, — это величественный зал. Так, стоп. Под безразличным взглядом жрицы разворачиваюсь, выхожу во двор, оцениваю размеры дома. Так и есть. Внутри пространства намного больше, чем может вместить этот древний особняк. Костя, Костя это Костя, что это за хрень? То есть катализатор размером с грецкий орех, вмещающий в себя огромную пещеру, вас не смущает. Пространственное расширение, — шепотом подсказывает Тина, — очень сильная магия ментализма, требующая постоянной подпитки эфиром. У них тут либо десяток высокоступенчатых магов, либо залежи очень дорогих накопителей. Ох, я не понимаю. Торн, видно, тоже что-то не понимает, и хмыкать чаще, чем обычно. «Что ты не понимаешь?» «Я должна была знать о таком месте». «Эй, душка!» — обращается она к жрице. «Что-то не похоже это на храм первозданного». Жрица не выходит за порог. Смотрит как-то слишком уж безэмоционально. Кажется, что упади, сейчас на нас метеорит, она безразлично закроет дверь и пойдет дальше по своим жреческим делам. Вместо ответа Альвийка медленно прикладывает указательный палец к губам, мол, Тс, не стоит об этом говорить на улице». На лице творно появляются морщины. «Римус, во имя моего чутья, если мы не уйдем сейчас, то обязательно что-то случится». «Плохое?» «Не знаю, но как обычно. Вам правда нужен Гримс?» «Не отвечаю». «Нужен, да, но сейчас он будто отошел на второй план». Меня до мурашек на всех местах тянет в этот храм. И отказывать себе в этом соблазни не хочется. Пойдемте, вновь предлагает жрица. Когда мы перешагиваем через порог, дверь за нашими спинами закрывается. «Теперь я могу ответить на твой вопрос, сестра». Тиина едва заметно вздрагивает. Жрица выделила слово «сестра», значит, она прекрасно видит, что Тиина тоже альвейка, и короткие уши не слишком ее маскируют. «Ты не в обители первозданного, а в храме богиня равновесия. Прошу вас, пройдемте со мной. Не переживайте, здесь вы в полной безопасности и вольны покинуть нас в любое время». Проходим мимо десятков плавочек, как в обычной циркушке. На некоторых сидят люди и гоблины с золотыми цепями. Все опустили головы в молитве. Высокая статуя женщины в цепях висит в дальнем конце зала. Понятно, какая-то мученица. Типичный религиозный подход. Мне больше интересно, как в святой город, где царь и бог только первозданный, затесались какие-то язычники? Почему инквизиторы еще не сожгли это место? Нас не проводят в уединённое помещение для исповеданий. Мы садимся на одну из лавочек недалеко от гоблина, который не обращает на нас никакого внимания. Жрица стоит напротив, впервые еле заметно улыбается. «Может, хотите что-нибудь выпить?» Или желаете других развлечений? Хм, даже торн теряется. Выпить в храме? Воды? Что ваша душа пожелает? Может подать теневого властелина? Вы же его любите. Интонации последней фразы я не понимаю. То ли вопрос, то ли утверждение. Странность предложения заставляет поэкспериментировать. Вы сказали других развлечений? Как насчет массажа? Без всяких слов, жрица обходит меня и начинает массировать плечи. Пальчики у нее намного сильнее, чем выглядят. Я чувствую приятную боль, а ведь у меня там считай каменные мышцы. И кажется, что это она еще сдерживается. Вам нравится Римус Гален? Эм, весьма все выглядит дико и неестественно. Я, как покупатель, который пришел во французскую пекарню, а мне вместо круассанов предлагают оценить скорострельность китайского автомата. — Капитан Торн, леди Тиина, а что пожелаете вы? — Мм, ничего. — Тоже воздержусь. — Если вы ничего не хотите, то зачем пришли? — Непроизвольно Торн и Тиина переводят взгляды на меня. — А, понимаю. Вами движет желание другого. Боюсь тогда храму... «Нечего вам предложить». «Костя, ты чего замолв? Костя, ау! Ты меня игнорируешь, или...» Жрица наклоняется и тихо шепчет мне на ухо. «Здесь проклятый вам не ответит». Резко встаю, разворачиваюсь. В руке материализуется меч Галенов. «Отлично, катализатор работает. Торнетеина уже за моей спиной, готовы к бою». «Да, нас не попросили оставить оружие у входа, как и положено в любых святых местах. Это показалось мне странным с самого начала». Краем глаза подмечая, что на наши действия никто не реагирует. Народ как молился, так и молится. Другие жрицы как ходили туда-сюда, так и ходят, даже не повернув голову в нашу сторону. «Что здесь происходит?» – тихо спрашиваю я, призывая в руку катализатор. «Вы кто такие?» Жрица подходит ближе останавливается в миллиметре от кончика лезвия меча. «И я напомню, что происходит. Вы пришли за тем, кого называете Гримзом, но вы его не найдете. «Что это значит?» «То, что тот, кого вы знали под именем Гримз, больше не существует. Он исполнил то, что должен был. Он привел вас сюда». «Я сам сюда пришел. «Верно. Вы пришли сами, но привели вас сюда мы. Тот, кого вы называли Гримзом, был с вами всегда». «Первый раз он встретил вас в таверне Ласточкин стреломёт, хотя вы и не видели его». «В голове всплывают образы. Я вспоминаю, как мне показалось, что за дверями в таверне кто-то стоял. Но, выглянув, я никого не обнаружил». «Он помог вам встать на ноги». «Гримс скупал у меня краденое и продал доспех, не раз мне жизнь. Только сейчас я понимаю, как дёшево он мне тогда достался». Старый пройдоха помогал в различных деловых интригах. «Если бы не его предостережение об опасности темного Накопителя, то вас бы давно превратили в Высшую Утропию. Вы даже не заметили, как действия Гримза помешали плану Эльвины Гален превратить земли людей в руины». «Это она о дубине тролля, умерев рядом с которой, я превращусь в мощного зомби?» Гримз и правда предупреждал меня об опасности. Знал он много, но тогда меня это не удивило. Какой-то скупчик краденного, знаток подпольных дел. Это теперь я набрался опыта и понимаю, что об артефактах из Гурумхупа мало кто мог знать и тем более определить, что это темные накопители, которые могут, например, бабахнуть. Или что это часть какого-то механизма. Гримс посоветовал мне запрятать дубину куда подальше. Черт, да я его даже просил забрать ее из леса после того, как убил тролля. «Это Гримс спланировал вашу встречу с отцом». Эром Галеном. Он спровоцировал ситуацию, при которой вам пришлось отправить его туда, куда раньше нам путь был закрыт. В обитель Проклятого. Там он смог подготовить то, что позволило нашей богине донести слова до Проклятого». «А ведь и правда. Мне тогда показалось странным, что я прилетел на Орле в лавку Гримза именно в тот момент, когда у него гостил мой отец. Знал же, что нельзя верить в такие случайности». но всё равно поверил. «А что потом произошло?» «Гримс спровоцировал отца, и мне пришлось его защищать, отправив в Анклав. Неужели мои непроизвольные реакции доброго рыцаря-спасителя такие предсказуемые? Костя говорил, что одна богиня смогла с ним связаться. «Так вот как она смогла!» «Через ее слугу Гримса, которого я сам же и запихнул в Анклав. Костя, ты знал!» знал, что Гримз – самая толстая крыса, с которой я встречался в этом мире, и молчал, наблюдал, веселился. Голос жрицы спокоен до безобразия. Кровь Галенов – это кровь проклятого. Эта кровь тысячи лет была запечатана. Но тот, кого вы называете Гримзом, ее распечатал. Сначала он подготовил Римуса Галена. Его слабость к вину была навязана магией разума. Спаивая старшему сыну эра все больше и больше пропитанного магией вина, Гримс отдалял мальчика от авторитета родного замка и готовил в нем ловушку для Тильна Армура. «Вижу по глазам, что вы не знаете, кто это. Так звали предыдущего хозяина обители проклятого. Сильнейший некромант Варгона был убит не вами, а болезнью, которая должна была обостриться в момент вашего появления в этом мире». «Охренеть!» «Я впитываю информацию, как губка, полностью перекраивая взгляд на свое прошлое!» «Гримс!» «А ведь он и правда подмял под себя весь алкогольный бизнес в гнезде. «Клоуш тогда еще возмущался!» «Неужели все это было ему нужно лишь для того, чтобы спаивать Римуса магическим вином?» «Жрица продолжает, будто мне недостаточно потрясений на сегодня!» «Гримс обострил болезнь Тильна Армура и заставил его торопиться...» так удачно вложив в его лапы наивного и пьяного Римуса Галена. «Очень важно, чтобы ты понял, что этот некромант был единственным в мире, обладающим знаниями призыва душ. Но он попался в заготовленную ловушку Гримза, и обряд сработал неправильно, призывав в тело Римуса Галена новую душу, тем самым распечатав в мальчике черный эфир. Так первый барьер был разрушен». «Гримс говорился с бандой стилета, и вам пришлось заключить темный контракт с проклятым, чтобы спастись от них. Черный эфир никогда не должен был соприкоснуться с проклятым. Но это случилось. Так пал второй барьер, сдерживающий его». «Стою, как каменное изваяние. Торн скрипит доспехами, Тина тяжело дышит. Она не знает, что я из другого мира и мало что понимает. Жрица не дает мне сказать и слова». Вижу в ваших глазах вопрос. Почему богиня равновесия помогла проклятому? Отвечу. Потому что таковы условия сделки с ним. Разрушить два барьера, сдерживающие его. Это могут сделать только боги. В ответ он обязан спасти наше очень дорогое дитя. Его зовут Патрик. Мы знаем, что он попадет в аргон, но не знаем, в какое время он попадет. или, может быть, уже когда-то попал. Известно только то, что в этом мире он проживет не более трех дней, если ему не помочь. Спасти его может лишь враг времени, только проклятый. Сижу сквозь зубы. «Зачем вы мне это рассказываете?» Жрица едва заметно улыбается. Богиня равновесия исполнила часть своей сделки и теперь ничем не обязана проклятому. Свою же часть... он выполнит в любом случае, если не хочет погрузиться в пустоту бесконечного возмездия Вселенной. Мы рассказываем вам это для того, чтобы вы видели всю картину целиком и остановили проклятого врага времени. Теперь, когда вы понимаете, что произошло, ваши шансы становятся не такими ничтожными. Запомните, враг времени – это враг всего сущего. Тот, кто играет со временем, губит не только мириады жизней, но и их души и судьбы. У него еще остались барьеры. Не дайте им пасть. Неприятный звук, будто множество лапок по мраморному полу храма. И будь я проклят кости, если только что не заметил, как маленький паучок вылез из длинного уха Альвы и зарылся в ее густых волосах. Жрица хлопает глазами, будто только что проснулась. Ох... Простите, вы пришли помолиться богине равновесия? Ох, а вы не знаете? Уберите, пожалуйста, оружие, что я. Простите, мне что-то нехорошо. И уходит, оставляя нас в полном.